Как пришла весточка, в какой день будут Весь народ из городка на берег высыпал И Аленушка туда же прибежала Завиднелись струги Легко против осенней воды На веслах идут Песни казаки поют Поближе подходить стали В народе говорок пошел Как диво, какое увидели Глядит Алена А у переднего струга Два лебедя плывут, и на шеях у них, как искорки, посверкивает У одного красненькая, у другого синенькая. Как стали струги к берегу подваливать, лебеди поднялись с воды, покружились над городком и на восход солнца улетели. Первым на берег атаман вышел. Годов за полсотни ему По кучерявой бороде Серебряные струйки пробежали А поглядеть, любо Высок достатен В плечах широк, бровь густая Глаз веселый, да Пронзительный Одет ровно, попросту Не лучше других казаков Только сабля в серебре До да дорогих каменьях Глядит, Алена Он ведь Он самый Все признать не насмелится. Да тут и углядела. Рубаха-то у атамана. поиском ее работы опоясана. Чуть не сомлела Аленушка. Все ж таки на ногах устояла и слова не выронила. Стоит белехонько, до да с атамана глаз не сводит. А он своим зорким глазом еще со стругой Аленушку приметил. И по девичьему убору догадался, что не замужницей осталась. Здоровался атаман с народом Потом подошел к Аленушке Поклонился и рукой до земли Да и говорит Поклон тебе низкой От вольного казацкого атамана Ермака А как его по-другому звать Сама ведаешь Не обессудь моя лебедушка Что в пути запозднился Не своей волей пониза до седых волос плавал Когда с молодой охота была против верховой воды плыть И на том в обиде не будь. Не забывал тебя, и поясок твой Ни в бою, ни в перу с себя не снимал. Поговорили они. Понял тогда народ, кто есть донской казак, атаман Ермак, какого он роду племени, в каком месте его лебедушка к гнезду ждала. Два дня, а то и три, простоял Ермак с своим войском в Чусовском городке. Не один раз за те дни с Аленушкой побеседовал. Всю свою жизнь ей рассказал. Как он братьев да друзей своих из вызволил. Как с ними строгановские караваны топил. Как потом на Дону казачил до да по Волге гулял. Ну, все как есть. И про то объяснил, почему на Чусовую пришел. Много, говорит, в нашу казну богатство добывали. А нет против того... Какое мне лебеди по нашей реке в горах показывали. Вот и надумал, тем богатством себе и всей в атаке голову откупить. А кому не случится голову свою вынести, тому добрую память в людях оставить. Лебеди, как подслушали мою думу, давно их не видал, а тут оба появились и будто манят плыть, куда надумал. Всю дорогу снова плывут, а где остановка, влетают. И всегда в ту сторону... Дальше путь идет В осенний праздник В Семенов день Собрался атаман дальше плыть Из Чусовского городка Народу в войско прибыло Ну И проводы вышли вроде как семейные Потому С заезжими казаками своих отправляли На берег так многие Семьями шли Кто брата, кто сына провожал Аленушка Рядом с атаманом шла. Она, конечно, годами на другую половину жизни клонилась, а красоту свою не вовсе потеряла. Принарядиться праздничным делом, так еще и заглядишься. Атаман тоже для такого случая приоделся. Верховик на шапке малиновый, кафтан цветной парчи, рубаха дорогого шелку, а сабли и прочее орудия, глаза зажмурь. И то углядели люди. Новый у атамана поясок Широкий такой не Небывалого узору По голубой воде Белые лебеди плывут Это видна, Ленушка опоясала своего лебедя На незнамую дальнюю дорогу И вот идут они Как лебедин до да лебедушка Об высокие, достатные Красивые да приветные Как погожий день в осени Далеко их в народе видно А кругом ребятишки мелочь вьются Это Аленушкины прикормленники Да приспешники со всего города сбежались Известно Большому лесу, а малому и подавно охота Близко такого атамана поглядеть Рядом по улице пройти Как атаман на берег, так лебеди на воду Сразу кверху поплыли ожидаются. Да покрикивает. Клеп-клан, клеп-клан, клеп-клан, клеп-клан. Вроде поторапливает. Паратаман, паратаман.